Глава 11 Ресиба Пуэрто-Рико. Третье августа 2019 года. «Ты шутишь», — прошептал он в трубку. «Вот что, Горошек, ты звонишь мне в четыре чертова утра, и если это розыгрыш...» «Я серьезно». «Ты кому-нибудь еще говорил?» «Нет, ты первая. Мать потом убьет меня, но я хотел прежде всего сказать об этом именно тебе». Энн, стоявшая голышом в темноте, улыбнулась и мысленно извинилась за это перед миссис Квин. Джимми снова заговорил. «Разбуди Джорджа, пусть подключится к сети виртуальной реальности. Я позвоню также Эмилио и Софии». Энн ничего не сказала, однако Джимми понял причину ее молчания. Это сделала их песня. Я никак не мог выбросить ее из головы, и когда посмотрел на сигнал, он сразу же напомнил мне какую-то музыкальную запись. Я решил, что если это музыка, я узнаю ее, и тогда пойму, откуда она исходит. Поэтому я пропустил запись через цифровую звуковую программу. Энн, она не похожа ни на что из того, что я когда-либо слышал. Джимми, а ты точно уверен в том, что это не какая-нибудь незнакомая тебе музыка? Музыка Южной Осетии или Норвегии, или какого-либо еще далекого уголка планеты? Мир-то велик. «Энн, я только что потратил целых три часа на проверку и поиски подтверждения, пытаясь доказать обратное. И музыка это оказалась действительно и подлинно абсолютно инопланетной. Это не отражение, не пиратская станция, не корабль наркоторговцев, не военная база. Точно чужой сигнал. Я получил подтверждение из Голстонской обсерватории, но там никто еще не работал с этим сигналом. Это музыка, Энн, и музыка внеземная. И знаешь еще что? Боже, Джимми, не дразни» так что же? Это наши соседи. Мы подслушали удивительно громкую вечеринку, происходившую возле звезды Альфа Центавра, находящейся всего примерно в четырех световых годах от нас, то есть практически за соседней дверью. Вот это да, вау. Джимми, а не следует ли тебе сообщить об этом по официальным каналам? Пока еще нет. В данный момент информация принадлежит мне, и я хочу в первую очередь познакомить с ней своих друзей. Словом, чтобы можно было говорить громко, поднимай на ноги Джорджа и включайте сеть. Нет, послушай меня. Если сигнал подлинный, виртуальной реальности не подойдет. Мне нужна настоящая. Скажи Эмилио, чтобы шел к нам. По дороге прихватим Софию и приедем к тарелке. Мы выйдем минут через двадцать пять и будем у тебя в... Она обнаружила, что не способна сложить два числа. В голове ее воцарилась пустота. Боже мой, музыка. В четырех световых годах от нас. «Так, около шести», — сообразил Джимми. «Хорошо, жду вас. И вот что, Энн». «Ага, поняла. Привезти еды. По дороге заедем в сеньор Донат». «Нет. Впрочем, ладно, хорошо. И спасибо. Я как раз это хотел сказать. За вчерашний вечер». «Ну, если такая новость послана мне за то, что я тебя поддержала, тебе не о чем волноваться, дорогой. Будем у тебя через два часа. И вот что еще, Джимми. Поздравляю. Это фантастика». Ясным, прохладным, но еще бледным утром автомобиль с Эдвардсами и их пассажирами въехал на стоянку, на которой рядом с будкой сторожа находился только фордик Джимми. «Частный тур, мистер Эдвардс?» — спросил тот, когда они заглянули внутрь. «Нет, Джимми Куин хотел что-то продемонстрировать нам, и мы договорились с ним приехать пораньше, когда здесь меньше народа», — проговорил Джордж. А Эн с невинной улыбкой вручила сторожу пару пончиков. Целую ночь не смыкавший покрасневших глаз Джимми был слишком заведен для того, чтобы замечать собственную усталость. Как только все разместились в его крохотной кабинке, он схватил пончик, поданный ему Энн, и прикончил его в два укуса, пока включал запись. Музыка была в основном вокальной. Пение сопровождали ударные и, кажется, духовые, о чем, впрочем, судить было сложно из-за шума, которого оставалось еще немало, хотя Джимми успел уже отфильтровать какую-то часть. и музыка эта не была человеческой. И тембры и голоса были попросту иными, и разницу эту Джимми не мог описать словами. «Я могу вывести на экран звуковые сигнатуры, которые покажут графически разницу между их голосами и нашими», — сказал он. «Так как можно показать, каким именно образом голос скрипки отличается от трубы. Но не знаю, как словами объяснить это различие». «Понимаю, что мои слова звучат ненаучно, но это просто улавливается на слух», — согласилась Энн. «Это как отличить голос Орет Франклин от чего-то еще по одной ноте. Это просто другая музыка». Сначала они все слушали и слушали, заново повторяя музыкальный фрагмент, всякий раз вздыхая, когда сигнал терялся в шумах статики, как раз тогда, когда музыка начинала казаться им совершенно чудесной. Наконец, после третьего раза Энн сказала «Ну хорошо. Что мы можем сказать о них?» «Они поют группами, у них есть ведущий певец, значит, у них есть общественная организация». «Можем ли мы сказать, что они дышат воздухом, потому что слышим их музыку подобным образом?» «Мы можем предположить, что на их планете существует какая-то атмосфера, в которой могут распространяться звуковые волны», — проговорил Джордж. «Однако мы не обязательно сможем дышать в ней». «Итак, у них есть некое подобие легких рта», и они умеют управлять выходящим из легких воздухом или чем там они дышат», — добавил Экспис Куэн. «Кроме того, они умеют слышать, иначе нет смысла петь, так?» — предположил Джимми. «Язык не кажется мне тональным», — предположила Эмилио. «Однако об этом трудно судить, когда люди поют. Угадывается наличие структуры предложения. Я слышу гласные и согласные, а также что-то, дающее гортанную смычку». Ему даже не пришло в голову усомниться в наличии у них гортани. «Джимми, а прокрути, пожалуйста, запись еще раз, хорошо?» Джимми заново включил запись. Сидевшая позади всех, почти в коридоре за отведенной Джимми конуркой, София наблюдала за Сандесом, уже воплощавшим жизнь, формализованной ею для иезуитов в Кливленде процесс. Он уже начинал произносить какие-то отрывки из этого языка, фразы, произнесенные хором, опробовал фонемы. Не говоря ни слова, она передала ему свой блокнот из стила. «Думаю, я смог бы овладеть этим языком», — произнес он рассеянно, никому не обращаясь, но уже почти уверенно. Он начал делать записи. «Джимми, а можно я?» Джимми откатился с кресла в сторону и позволил Эмилио занять место за клавиатурой. «Джим, ты частоту не менял?» — спросил Джордж. «Они в реальном времени действительно так звучат, или на деле это скрип насекомых или пение китов?» «Ну, насколько я могу судить, это звучание близко к естественному». «Конечно, оно зависит от плотности атмосферы», — проговорил Джимми и задумался. «Итак, у них есть радио, что предполагает по меньшей мере вакуумные лампы, так?» «Нет», — возразил Джордж. «Вакуумные лампы стали счастливой случайностью». «Можно было перейти прямо к твердотельным устройствам, однако для этого им следовало освоить электричество». Настала короткая пауза. Все обдумывали идеи. Слышна была только музыка, которую Эмилио замедлял и повторял отрывками, исправляя свои заметки. «Кстати говоря, химию», — продолжил Джордж. «Они должны знать что-то о металлах и неметаллах, проводниках. Для микрофонов нужен углерод или другой материал с переменным сопротивлением. Для батарей — цинкосвинец». «И теория распространения волны», — добавил Джимми. «Наличие радио много что подразумевает». «Массовые коммуникации», — предположил Энн а также наличие некоторой части населения, располагающей досугом для того, чтобы можно было ничего другого не делать, но только размышлять о волновых теориях, а потому у них должно существовать стратифицированное общество с экономическими различиями. «Металлургия», — заявил Джимми. «Техника начинается не с радио, так? Сперва нужно научиться делать из металла разные вещи. Украшения, оружие, металлические инструменты. Все, что возможно!» Джордж рассмеялся, а потом покачал головой и умолк. А теперь, ребята, запишем первый принцип посредственности. София вопросительно подняла бровь, и Джордж объяснил. «Это о том, что Земля не представляет собой ничего выдающегося. Молекулы ДНК создать относительно просто, и жизнь обильно представлена во Вселенной». «Боже мой», — вздохнула Энн, — «какое падение! А мы только что считали себя центром Вселенной, и вот оно как оказывается». «Еще одна группа разумных созданий м, -м, м С ехидным удовольствием на лице она обняла Эмилио за плечи. «И кого же, по твоему мнению, святой отец, Бог любит больше? Их или нас?» «Или, ух, какой вариант, соперничество разумных рас. Какие теологические последствия, а, Эмилио?» Сандес, раз за разом проигрывавший музыку, все более понимая ее строй и находя новые схемы, внезапно застыл. Однако прежде чем он успел что-то произнести, Энс спросила: "Джим, ты сказал, что эта музыка пришла к нам с Альфа Центавра. Что представляет собой эта система?" "Она сложная, состоит из трёх звёзд: жёлтой, во многом похожей на Солнце, и двух других, красной и оранжевой. Учёные много лет видели в этой системе отличного кандидата на обладание планетами." Однако разобраться в конфигурации тамошней планетарной системы при наличии трех светил достаточно трудно, и я думаю, задача эта всегда считалась не стоящей усилий. Черт побери. Да, она теперь станет насущной. Дискуссия продолжалась еще какое-то время. Джордж, Шенн и Джимми экстраполировали, делали выводы и спорили. Погрузившийся в задумчивость Эмилио вновь обратился к музыке. Негромко проиграл запись еще раз, после чего отключил воспроизведение. И только София не высказывала своего мнения о музыке или о возможных качествах певцов. Но когда разговор окончательно выдохся, она спросила. «Мистер Куин, а каким образом вам пришло в голову пропустить сигнал через аудиоконтур?» Взволнованный Джимми успел позабыть все смятение, владевшее им вчерашним вечером, и чувствовал себя теперь слишком уверенно, чтобы вспоминать о нем – «Дело в той музыке, которая была вчера вечером», — сказал он ровным тоном. «Еще в университете я подрабатывал тем, что оцифровывал старые записи из советского архива. Сигнал показался мне похожим на музыкальный, поэтому я решил попробовать». «Можно ли сказать, что вы воспользовались своей интуицией?» «Наверное, да. Меня осенило». «А мог бы другой астроном опознать музыкальный сигнал и прийти к тому же самому выводу?» Трудно сказать. Возможно. Впрочем, конечно, кто-то в итоге мог бы заметить это. А как по-вашему, означает ли это, что система ИИ должна пропускать все сигналы через акустический блок, чтобы выделить подобные передачи? Только для того, чтобы исключить их внеземную принадлежность, согласился Джимми. Понимаете ли, мы всегда ожидали уловить цепочку цифр, какую-нибудь математическую последовательность, Думаю, я и сам предположил бы, что похожий на музыку сигнал определенно имеет земную природу. Помните, как вчера?» От души зевнув он поднялся на ноги и потянулся, для чего потребовалось, чтобы Энн шарахнулась в сторону, а Джордж забился в угол. «Точнее, уже позавчера. Приняв похожий на музыку сигнал, я решил бы, что он имеет земную природу. Если бы я посчитал сигнал внеземным, то никогда не стал бы пытаться прочесть его через аудиоконтур». Не знаю, почему, но мне всегда казалось, что музыка и внеземной разум не имеют ничего общего. «Да, странно, не правда ли? Я и сама бы так посчитала», — бесстрастно произнесла София все крутившая металлический браслет на запястье. «Троекратный незачет. Значит, ей будет уже 37 или 38. Это не вечность. Безумно было так рисковать. «Мистер Куин, ваша работа выиграла. Моя система не заметила бы этот сигнал». «Я рекомендую отозвать проект. Я могу автоматизировать сегменты работы, связанные с запросом о возвратом, и координацию схемы. На это потребуется два или три месяца». «А не могли бы... не могли бы мы слетать туда, если бы захотели», — произнес Эмилио, нарушая молчание, воцарившееся после ее реплики. «То есть, если бы мы захотели, наверное, нашлась бы дорога туда». Остальные смотрели на него пустыми глазами, обдумывая незавидное положение, в которое попала София. «Мы могли бы воспользоваться метеоритом, ну то есть астероидом, так?» — поправился он, глядя прямо на Софию. «Ну, как теми деревянными корабликами, на которых люди переплывали Атлантику в шестнадцатом веке». Сначала только София поняла, к чему он клонит. «Да», — сказала она, радуясь тому, что он отвлек ее от неприятных мыслей. «На самом деле астероид — это неплохо. Горнецкие общежития на астероидах устроены достаточно комфортабельно». «Да, конечно», — согласился Джордж. «У тебя уже есть масс-драйверы и кокон жизнеобеспечения. При достаточном размере астероида его веществом можно питать двигатели. Мы уже делаем это в небольшом масштабе, когда перегоняем скалы из поезда астероидов на орбиту Земли. Я уже давно думал, что, располагает достаточно большим камнем, можно лететь куда угодно». «Просто у нас не было причин покидать Солнечную систему». «Но теперь есть», — проговорила Эмилио. «Теперь есть», — согласился Джордж. «Я что-то пропустила?» — спросила Энн. «Что вы говорили насчет астероидов?» Однако Джордж уже начинал смеяться, а Эмилио посмотрел на нее совершенно ангельским видом. «София», — проговорил Джордж, «расскажите на контракте, который у вас был... «Сабояси?» – закончила за него София. Она посмотрела на Н, потом на всех остальных и с легким смешком сказала. «Это было еще до того, как я в Кливленде работала с доктором Сандосом. Я делала экспертную систему для горнорудного отделения корпорации Абояси. Они заказали искусственному интеллекту систему удаленного диагностирования и стоимости захвата астероида» его разработки и очистки материала в космосе в сравнении с проектной стоимостью продукта при доставке на Землю. «Особой интуиции не понадобилось, если не считать проектные цены на металл», — сухим тоном проговорила она. «Вы правы, доктор Сандос. Отчасти разработанный горняками астероид вполне можно использовать в качестве транспортного средства». Эмилио, сидевший, наклоняясь вперед и внимательно наблюдавший за Софией, хлопнул в ладоши и с широкой улыбкой — откинулся на спинку стола. «Но полет продлится четыре года, не правда ли?» попыталась возразить Энн. «Четыре года не так много», — заметил Эмилио. «Вау!» — воскликнул Джимми, глядя на Софию Сандеса. «Но, во-первых, туда лететь четыре десятых светового года и непростого солнечного, даже треть светового года является отнюдь нетривиальным расстоянием, при том это время необходимо для того, чтобы свет и радиоволны прошли такое расстояние, но не для того, чтобы его пролетел звездолет. Корабль будет лететь значительно дольше, но даже так, — проговорил он, начиная обдумывать задачу. Джорж жестом попросил у Софии ноутбук из стилы. Эмилио сохранил свой файл и передал компьютер. — Итак, проблема выглядит следующим образом, — проговорил Джордж, очищая экран для того, чтобы набросать схему. «При ускорении в 32 фута в секунду мы имеем нормальное земное тяготение. Итак, первую половину пути вы ускоряете свою скалу, потом разворачиваете на 180 градусов и тормозите всю вторую половину». На какое-то время тишину нарушали только произносимые вслух числа и постук клавиатуры. Джимми начал вычисления в сети, а Джордж продолжил их вручную. И к неудовольствию Джимми первым закончил свои вычисления – На дорогу туда потребуется примерно 17 лет, а не 4 года. Разница ошеломила Эмилио и заставила его приуныть. «Черт», — произнес Джордж, — «Энн провела больше времени в магистратуре». Та фыркнула, но Джордж продолжил. Что, если при нормальном чередовании сна и бодрствования разгонять двигатели до ускорения в два раза большего, до 2G, пока экипаж находится в постелях? «Это уменьшит время полета и приблизит звездолет к скорости света, так что какую-то помощь окажет и теория относительности, которая сократит время полета в восприятии экипажа». Джимми продолжал идти по собственной линии вычисления. «Нет, подождите. Для экипажа полет, скорее всего, продлится месяцев шесть или семь». «Всего шесть или семь месяцев!» – воскликнул Эмилио. «Ну да», – проговорил Джимми, глядя на свои вычисления – дойти достаточно близко к скорости света можно будет примерно за год при постоянном ускорении свободного падения в одно земное, примерно к 93% скорости света. Кто-то будет спорить с Эйнштейном? Интересно только, хватит ли камня? Какой величины бывают астероиды? Спросил он у себя самого, после чего вернулся к своим вычислениям. Минуточку, я не поняла насчет сна, проговорила н «Разве кому-то не придется постоянно бодрствовать для управления кораблем?» «Нет, полет будет происходить в автоматическом режиме. Во всяком случае, до тех пор, пока звездолет не окажется в окрестностях звезды», — пояснил Джордж. «Надо всего лишь стартовать в нужном направлении». «Об остальном молиться», — добавил Эмилио с кривым смешком. Все замолчали. Разговор угас. «И что же нам теперь думать?» — спросил Джимми. Было уже почти 8 часов, и ему пришло в голову, что он может попасть в весьма неприятную ситуацию, так как не доложил о своем открытии, в первую очередь, Масао Янагути. Ответил ему Эмилио Сандес с торжественным выражением на лице и горящими глазами. «Начинать планирование миссии». Наступившее молчание прервала неуверенным смешком н «Эмилио, иногда я не могу понять, шутите ли вы или нет. Что вы понимаете под словом «миссия»? Миссию научную или религиозную?» «Да», — бесхитростно проговорил он веселым и серьезным тоном, мгновенно лишившим всех душевного равновесия. «София, Джордж, Джимми... Пока что я только размышлял вслух, но ведь это возможность вполне серьезна, так? Использовать астероид для межзвездного перелета». «Да», — подтвердила София, — Как сказал мистер Эдвардс, идея-то уже рассматривалась какое-то время назад. «Однако полет будет стоить чертову уйму денег», — заметил Джордж. «Нет, не думаю», — возразила София. «Я знаю несколько разорившихся старателей, которые охотно продадут свои неоправдавшие расходов скалы вместе с состоящими на них двигателями. Дешево не будет, однако цена не окажется запредельной для какой-нибудь корпорации». Голос ее умолк, и она посмотрела на Сандерса, как и все прочие. По какой-то причине слова ее показались ему забавными. Никто из них не мог знать, что он думал о том, насколько происходящее напоминало ему о том вечере в Судане, когда он читал приказ провинциала, отправляющий его в университет Джона Кэрролла, где он встретил Софию, а еще Энна Джорджа, нашедших Джимми, и в итоге собравший всех их вместе — Проведя рукой по темным прямым волосам, упавшему ему на глаза, он увидел, что все смотрят на него, и подумал. Они решили, что я сошел с ума. «Я не слишком внимательно следил за беседой», — проговорил Эмилио, вновь включаясь в тему. «Пожалуйста, расскажите еще раз подробно, как можно осуществить подобный полет». Весь следующий час Джордж, Джимми и София Рассказывали ему о том, каким образом старатели выбирают и занимают пригодные для разработки астероиды, как устанавливают на них системы жизнеобеспечения, как в двигателях разлагаются силикаты, образуя топливо, используемое для доставки астероидов к находящимся на земной орбите очистительным заводам, о том, как 20-тонные слитки чистых металлов, подобно капсулам Джемини, швыряют с орбиты в океанические поля захвата, расположенные неподалеку от японского побережья, и о том, как масштабировать систему для межзвездного полета. Получивший образование лингвиста и священника Эмилио с трудом мог принять выводы физика Эйнштейна, предсказывавшие, что на Земле за время полета минует примерно 17 лет, в то время как на летящем на околосветовых скоростях астероиде пройдет всего шесть месяцев. «При первом знакомстве никто не верит в подобную возможность», — заверил его Джордж. «И большинство людей, обсуждающих эту тему, просто принимают этот факт за данность, как следствие из математической модели. Однако следует учесть, что от звезды Альфа Центавра вы должны вернуться обратно» и когда вы вернетесь домой, окружавшие вас прежде люди состарятся на 34 года, а вы станете старше всего лишь на год, потому что время при полете на около световых скоростях сокращается. Джимми объяснил, каким образом им придется прокладывать курс, и Эмилио его объяснение еще менее понятным. Потом отдельную проблему представляла высадка на планету. Словом, по общему мнению Джорджа, Джимми и Софии, Неувязок было более чем достаточно. И тем не менее, они считали подобный полет возможным. Энн слушала столь же внимательно, как и Эмилио, однако воспринимала саму идею со скептицизмом, доходящим до полного неприятия. «Ладно», — сказала она наконец, — «пусть это и глупость, впрочем, не буду. Мне непонятно уже то, почему не падают поезда системы Маглев, Но надо же понимать, что с вами может произойти полмиллиона всяких бед» ваши астероид зарасходуются уже на пути туда, у вас закончится топливо. Астероид разлетится на части, если вы будете неправильно расходовать его. Вы врежетесь в какой-нибудь случайно залетевший в межзвездное пространство кусок и рассыплетесь на атомы. Вы влетите в одно из тамошних светил, вы разобьетесь во время посадки на планету, а сев, поймете, что вам нечем там дышать, потом там вам будет нечего есть. Наконец, эти певцы сами съедят вас. «Эмилио, прекрати. Серьезно говорю». «Знаю», — расхохотался Сандес. «И я, кстати, тоже». Энна окинула взглядом комнату в поисках союзников и, не найдя таковых, спросила. «Неужели я одна в этом помещении вижу, насколько безумно это предприятие? Бог не требует от нас успеха. Он требует, чтобы мы пытались», — негромко процитировала Эмилио мать Терезу. Он сидел в самом дальнем углу коморки, наклонившись вперед, опершись локтями на колени, соединив ладони и поглядывал на нее веселыми глазами. «Ну, поблагодаря от моего лица мать Терезу», — сказала начинавшая сердец Энн, — «это невероятная глупость. Все вы, ребята, спятили». «Нет», — возразил Джордж, — «это можно сделать, во всяком случае, теоретически». «Энн, в этой комнате присутствуют основные эксперты, способные одобрить такое путешествие или, во всяком случае, попытку его осуществить», проговорил Эмилио. «Джимми, ты можешь управлять подобным астероидом, учитывая твой опыт нахождения астрономических объектов?» «Ну, не прямо с сегодняшнего утра, но теперь я могу начать работу над этой задачей, и к тому времени, когда все будет готово, могу справиться с ней. У нас есть очень хорошие астрономические программы». Дело в том, что нельзя прицеливаться в ту точку неба, где сейчас находится Альфа-Центавра. Направляться нужно к той точке, где эта звезда окажется к моменту завершения вашего путешествия. Но это вопрос небесной механики, и над ним придется хорошо поработать. И еще над тем, как обнаружить планету, когда мы прилетим в систему звезды. на это сделать намного труднее. Эмилио повернулся к Софии. Если бы вы обладали свободой выбора, то согласились ли еще раз поработать на общество Иисуса? Быть может, в качестве генерального подрядчика, занимающегося приобретением всего необходимого и всеми организационными вопросами, у вас, наверное, сохранились контакты с космогорнодобывающей промышленностью, так? Да, этот проект будет отличаться от того анализа, который я обычно произвожу с помощью ИИ, однако его трудно назвать более сложным. Я, конечно, смогу собрать все нужные материалы, если мне предоставят такое право. Даже если наша миссия будет иметь в своей основе религиозный характер? Мой брокер возражать не станет. Жаберу, очевидно, не раз приходилось иметь дело с иезуитами. «Я не имею права говорить от лица своего начальства», — проговорил Эмилио. Темные глаза его сделались непрозрачными. «Однако я предложу, чтобы Орден выкупил ваш контракт, закрыл его...» и работал далее с вами, как со свободным агентом. Решать предстоит вам, а не брокеру. Мне? Подобные возможности я не представлялась уже многие годы. Возражений нет. То есть у меня нет. Хорошо. Джордж, а насколько система жизнеобеспечения старательских кораблей может отличаться от используемой под водой, с которой ты знаком? Джордж не стал отвечать сразу. Он задумался. «Вся известная ему техника, все мили, которые он пробежал. Все, вся жизнь его была подготовкой к этой экспедиции». Посмотрев на Сандоса, он уверенным тоном произнес. «Одно и то же. Только они добывают кислород не из воды, а из камней. Кислород является побочным продуктом горнорудной разработки астероидов и производства топлива для двигателей. И, как только что сказал Джимми, Ко времени намеченного старта эта система будет на полном ходу. «А не стоит ли все-таки остановиться?» — кислым тоном произнесла Энн, посмотрев на Эмилио. Шутка зашла уж слишком далеко. «Или ты серьезно предлагаешь Джорджу ввязаться в эту историю?» «Я серьезно предлагаю всем присутствующим в этой комнате ввязаться в неё, в том числе и тебе. Ты специалист-антрополог, что делает тебя бесценной при вступлении в контакт. «О боже!» — воскликнула Эн. «Кроме того, ты врач и отличный повар!» — со смехом проговорила Эмилио, не обращая внимания на возмущение. «И потому являешь собой идеальное сочетание качеств для члена нашей экспедиции, поскольку мы не можем взять с собой доктора, который сидел бы, глядя в потолок, дожидаясь, пока кто-нибудь из нас хотя бы сломает ногу». «Ты — Питер Пен. Вы, ребята, так и не выросли из своей Нитландии. А мне отвели роль вашей Венди». «Просто сказка. Так и хочется сунуть вам под нос кое-что», — отрезала Энн. «Эмилио, ты самый серьезный и разумный из тех священников, с которым я была знакома. И теперь ты рассказываешь мне, что, по твоему мнению, Бог хочет, чтобы мы слетали на эту планету? Мы лично? Все, кто находится в этой комнатке? Я тебя правильно поняла?» «Да, боюсь признаться, но, как мне кажется, ты права», — проговорил Эмилио, морщась. «Прости меня». Энн посмотрела на него, задыхаясь от негодования. «Ты сошел с ума». «Понимаешь, Энн, наверное, ты права. Вся эта идея попахивает безумством». Оставив свой угол, он подошел к ней, присевший на стол позади терминала, взял ее за руки и опустился на одно колено, отнюдь не в молитвенном духе, но со странной игривостью. «Однако, н это же чрезвычайная ситуация, так ведь? И в этот необычный момент в этой комнате находимся все мы». В данный момент, по какой-то причине. Нет, дай мне договорить. Джордж ошибается. Жизнь на Земле маловероятна, убежденно продолжил он. Наше собственное бытие, как вида, как отдельной личности, невозможно. Сам факт нашего знакомства есть результат случая. И вот мы здесь. И теперь мы знаем, что неподалеку от нас живут другие разумные существа, и что они поют. Они поют, Энн. Она ощутила, как шевельнулись его пальцы. «Так что мы должны узнать о них все. У нас просто нет другого выхода. Мы должны познакомиться с ними. Ты сама это сказала, Энн. Должны познакомиться с их теологией». Она не ответила. Она могла только глядеть на него, а потом на остальных. На Софию, блестящую умницу эрудита, полагавшую, что непреодолимых экономических и технических трудностей в осуществлении такого полета не существует. На Джимми, явно уже обдумывавшего астрономические проблемы, на Джорджа, которого любила и которому доверяла, считавшего, что они должны принять участие в этом путешествии, на Эмилио, видевшего в таком открытии руку Бога. «Энн, скажи, разве не должны мы хотя бы попробовать?» Голос Эмилио молил. Он казался ей 17-летним парнем, старающимся убедить свою маму в том, что с ним ничего не случится, если он будет ездить на мотоцикле. Но ему было далеко не семнадцать, и она не была ему матерью. Этот священник, человек почти средних лет, жил чем-то таким, чего она не могла даже представить себе. «Позвольте мне сначала представить идею на одобрение руководства общества», вполне разумно возразил Эмилио, после чего поднялся, не выпуская ее ладони из своих рук. «Существует сотня, даже тысячи факторов, способных опровергнуть такую мысль». Я хочу, чтобы судьбу ее решил Бог. Или судьба, если такое название кажется вам более рациональным. Она не отвечала, однако он видел, что выражение ее глаз начинает меняться. Они не говорили о капитуляции, однако в них формировалось тревожное, еще окончательно не вызревшее одобрение — готовность воздержаться от осуждения. «Кто-нибудь обязательно полетит», — заверила Эмилио Энн. Они находятся слишком близко к нам, чтобы не попытаться, и эта музыка слишком прекрасна. Открытие вселяло трепет в часть души Эн Эдвардс, восторг от того, что она оказалась так близко к процессу создания истории. Но глубже, в каком-то лишь изредка посещавшемся ей уголке, таилась надежда веровать так, как, по ее мнению, веровал Эмилио в то, что Бог пребывает во Вселенной, делая бытие разумным. Некогда, а точнее давно, она позволяла себе серьезно размышлять о том, что сможет сделать человек, оказавшись перед непосредственным знаком присутствия Бога в своей жизни. Библию, вместилище премудрости Запада, по ее мнению, можно было воспринимать либо как миф, либо как историю. Бог явил себя на синае и вот через считанные недели народ пляшет перед золотым тельцом. Бог вошел в Иерусалим, и через день они прибили его гвоздями к кресту и разошлись по своим делам. Оказавшись перед лицом Божественного, люди нашли убежище в банальном, словно отвечая на космический мультивариантный вопрос. Что вы сделаете, увидев горящий куст? А. Позвоните по телефону 911. Б. Пожарите на нем сосиски. Или С. Узнаете Бога и давно твердо сказала себе, что узнают Бога очень немногие люди, да и то лишь потому, что пропустили последний прием антипсихотика Таразина. Отняв свои холодные руки от теплых ладоней Эмилио, она скрестила их на груди, пробормотала. «Мне надо выпить кофе», и вышла вон из каморки.